Глава третья. Мир в коте. Василий представился кудрявый и встал для рукопожатия. Пиджак делал его похожим на банковского клерка. «Мирон», — сказал Мирон. «Гляди-ка, двое», — заворковала калерия. Василий протиснулся мимо Мирона и сунул ноги в белоснежные найки. Наклонился, чтобы завязать шнурки, затем сдернул с вешалки и накинул легкое клетчатое пальто. Он был высоким, выше Мирона и очень чистоплюйским. От него даже пахло стиральным порошком и мятной жвачкой. «Пошли, Мирон, я сегодня банкую». «Было оно же моя!» — крикнула с кухни калерия. «Василий пришел, себе взял. С Богом!» «Уже помыл полы?» — догадался Мирон. Василий посмотрел на него с недоумением и первым вышел на лестничную клетку. Когда Мирон его догнал, тот парил вейп. Пахло химической клубникой. Никуда мы? Тут недалеко, кивнул Василий себе под ноги. Надо бесов убрать. А, кот, вспомнил Мирон и не сдержался. Ну и нафига тебе это нужно? Говорить с кем-то о непонятной магии, ничего не объясняя, было странно, но, пожалуй, успокаивающе. Для денег, пожал плечами Василий. Да и вообще, ты никогда что ли о таком не мечтал? В детстве Мерон, конечно, ждал письмо из Хогвартса, но представлял себе это немного иначе. Или тебя колерия смущает? Он снова дыхнул паром и прищурился, изображая проницательность. Забавная бабка. Ты ее тачку видел? На Бэхе ездит так-то. Да ладно, гоготнул Мирон, оглянулся на двери и сбавил громкость. А чего тогда живет в говне? Я так понял, служебная машина. Она шорнится Ленинского района уже лет сорок, но из-за руки не может работать. Живет на пенсию от этого их профсоюза. Если мы сейчас нормально все сделаем, с нами заключат договор, что мы ее помощники. Деньги хорошие, я узнавал, и возможность карьерного роста до районного шорника могут даже в Москву забрать. Блин, каким-то непостижимым образом этот чувак успел выведать все самое важное, и это в корне меняло дело. Ладно, двинули, скомандовал Василий и хлопнул Мирона по плечу. Посмотрим, что там за бесы. Ты тоже ей сумку до дома тащил. Ага. Белозубо улыбнулся он. «Как в сказке Ёлы. Пустую сумку. Сначала подумал, что это розыгрыш или типа глюки, что я сейчас на самом деле лежу дома с температурой в бреду. Но в любом случае интересно же. Сел, стал расспрашивать, офигел. Вернулся домой и еще раз офигел. А потом меня накрыло осознание, что я не хотел жить, как все. И вот и желание сбылось». Все просто, думал Мирон, выходя из лифта на шестом. Действительно просто. Радоваться бы, а не смысл жизни искать. Перед дерматиновой дверью Василий спрятал вейп в карман пиджака и задрал голову, рассматривая пятна плесени на потолке. Когда скажу, бери меня за руку и загадывай увидеть скрытое. Небесов, а скрытое, ясно? А то вдруг там нет ни черта, а из-за нас появится. Разумно. Сам был никогда не догадался. Мирон неуверенно нажал на звонок. «Здрасте вам!» — Василий внезапно заговорил, как развеселый крабейник на ярмарке. «Вот уж кто сделает карьеру и в Москву переберется». «Хотя о чем это он?» Только услышал про договор и уже рассуждает, как неудачник. «От нее! От Калерии Даниловны! Да! А вы, наверное, графиня Леонтьева! Ага!» Мирон выглянул из-за спины Василия и уставился на хозяйку. «Правда, что ли, графиня?» «Пожалуй, возможно. Суровая, напоминает кого-то из школьной программы по литературе». «Кабаниху!» Поднапрягся и вспомнил Мирон. В глубине квартиры басовито мяукал кот. «Видит?» — понимающий сочурился Василий. Графиня склонила голову к плечу и смотрела на них из-под тяжелых век. гоняет, аорет дурнины и носится как чума. То нормально, а то вдруг сядет и смотрит. Она изобразила взгляд кота. И вроде ничего не изменилось, но Мирон вдруг ощутил внутри пустоту. Смотрит вот так и начинается. Разве это для кошек необычно? Осторожно поинтересовался Мирон, который не раз видел, как Алисин корица своим скачет по стенам. Обычно. Согласилась графиня. Так неспроста же. Ладно, ясно все. Василий снял пальто и нога обнагу скинул кроссовки. Мирон последовал его примеру. Пойдем посмотрим. Мирон почувствовал, как по позвоночнику стекла холодная капля и почесал спину. Ход был заперт в гостиной. Чтобы туда попасть, нужно было пройти мимо книжных полок. Книку графине было предостаточно, и здесь и в прихожей и пахло в квартире, как в магазине букинистики. Наверняка работала учительницей или статьи писала. Мирон заметил печатную машинку на подоконнике, как только Василий распахнул дверь, и жирный полосатый кот с воплем выскочил им навстречу. Не обращая внимания на гостей, он пронесся мимо, едва касаясь лапами пола. Взобрался по полкам под самый потолок и замер там чучелком, неподвижно глядя вниз. Спрятав руки в карманы, Василий зашел в комнату и скучающе осмотрелся. Мирон наблюдал за котом. Тот сидел, не шевелясь, с торчащим хвостом щеткой и, очевидно, пребывал в ужасе. «Давно он у вас так?» — спросил он. «Полгода», — отозвалась графиня. «До этого все было нормально». А что изменилось полгода назад? Что изменилось? Задумалась она. Да много чего. Я из редакции ушла, дом в Переделкине продали, детям купили квартиру в Ясеневе, тут ремонт сделали, мужа не стало. Ремонт был свежим: ламинат, пластиковые окна и белые стены, просто и светло. В гостиной, из которой только что выбежал кот, стояли круглый стол на мощной резной ноге, два кресла и буфет. Видно, что старинные. «А, вспомнила!» Неожиданно прищелкнула пальцами графиня. «Лорик терпеть не мог Переделкина. Мы старались его туда не возить. Оставлялись с детьми или просили соседей за ним присматривать. Он и там орал, мы с мужем работали, и нам нужна была полная тишина». Вещь, подумал Мирон, а слуг спросил: "Вы что-то оттуда привезли?" Мирон, окрикнул его Василий, видимо почуяв утрату лидерства. Иди сюда, давай начинать. Он подошел, но не сразу. Для начала смотрел буфет, обычный, и кресло, ничего особенного. Пустичал по изнаночной стороне столешницы, деревянная. А когда обернулся, увидел, что Василий уже притащил из прихожей свой рюкзак и один за другим доставал из него странные предметы: два пучка засушенной травы, толстая черная свеча, потрепанная книга в обложке без подписи, тоже черная, небольшой нож, тот самый, которым Калерия разрезала Мерону ладонь. При виде этого реквизита экстрасенса Шерлотана он не удержался и фыркнул. Василий услышал. метнул в Мирона взгляд молнию, сунул ему в руки один из пучков и прошептал: "Это для антуража. Чего стоишь? Поджигай и ходи вокруг меня, бормочи что-нибудь." Мирон подпалел сухие макушки и замахал ими в воздухе. Резко запахло пожаром. "Здесь что-то есть", прошептал он, окуривая Василия, стол, комод и углы комнаты. Я чувствую присутствие сущности. Краем глаза Мирон заметил вытянувшееся лицо графини, но решил на нее не смотреть и получше вжиться в роль. Сущности, повторил он беспомощно, глядя на Василия, который водил ладонями над пламенем свечи и игры не поддерживал. Мертвая энергетика, женская. Нужно объединить силы, жалелся тот. Сядь напротив. Мирон встал перед ним на колени, но не понял, куда одевать все еще дымящиеся черенки, поэтому спрятал их за спину. Свободной рукой ухватился за левую руку Василия, но тот оттолкнул ее и взялся правой. Получилось не очень таинственно, возня какая-то. Мог бы и предупредить, увидеть скрытое. Шепотом подсказал Василий. Мирон, спину которого припекала, встрепенулся. увидеть скрытое, провел он, и толпа растащила их в противоположные стороны. Тишина квартиры взорвалась голосами. Стало теснее, чем в метро в час пик. Неиздешние одетые люди ходили по комнате, толкались, держа в руках кто чайник, кто лампу, кто полотенце, и говорили, говорили, говорили, непонятно, другой язык. Даже не один, разные. Ривка, Ривка. Единственное, что удалось разобрать. Может и не так, но похоже. Под ногами у взрослых терлись, пытаясь бегать дети. Некоторые просто стояли с выражениями лиц пассажиров, заждавшихся поезда. Мужик с чайником ломился на кухню, но там, судя по гомону, было то же самое. Что это такое? – крикнул Мирон Василью. В тесноту ему между спинами и тумбочкой с телевизором. Краем глаза он видел, что графиня в панике переводит взгляд с одного на другого, явно не понимая, чего вдруг они начали орать и к стенам жаться. Покойники! проревел в ответ Василий, уворачиваясь от локтя одетой в рванью девицы. На целое кладбище хватит. Дай руку, попробуем их убрать. Нифига! Василий отчаянно замотал головой на случай, если Мирон его не слышит. Скрыть обратно. Мирон попробовал сделать шаг, но сразу же увяз в плечах и спинах. От мысли, что все эти люди мертвы, горло поднималось кислое. Он разглядел, что Василий медленно, но верно пробирается к нему, грубо расталкивая покойников, и снова представил, как все это должно выглядеть для графини. Чертовски жутко. Такого не сыграешь. Самого Василия он вдруг видеть перестал. Тот упал и не пытался подняться, но его растопыренная пятерня мелькнула между ботинками потного пожилого мужчины, который напирал на Мирона. Выпустив из груди весь воздух, Мирон, шаркнув толстовкой, сполз по стене, нащупал скользкую руку Василия, которой тот двигал туда-сюда и сжал ее. В наступившей тишине. Отчетливо послышался шумный вздох графини Леонтьевой. Она маячила в проеме двери, прижимая ладонь к щекам и повторяя, как заведенная: "Мальчики, что с вами? Мальчики, какие покойники!" Мирон поднял на нее глаза, все еще стоя на коленях. "С нами все хорошо, никаких покойников нет. Водички, можно?" Василий перекатился на спину и лежал, глядя в потолок. Мирон ткнул его в плечо. Почему скрыть, а не убрать? Василий взъерошил волосы и сел, потирая глаза. Он больше не напоминал банковского служащего, разве что банковского служащего в беде. «Есть, друг, материи, нам не подвластны. Жизнь и смерть — это как раз они. Ты так и не понял. Мы не можем уничтожить. Только создать. Значит, создать». Графиня вернулась с двумя фарфоровыми чашечками в руках. Мирон опустошил свою заливку даже не заметив этого. Значит, я никого не убил. Может, машину подпортил. Рука дернулась перекреститься, но он остановился на полпути. За его спиной графиня подняла с ламината обугленный пучок травы и, держа двумя пальцами, понесла в кухню. Вероятно, там, в очереди к крану, всё ещё тёрся бедолага с чайником. Кот приглушённо рычал, но с верхотуры не спускался. «И что нам теперь делать?» «Хэзэ!» Василий нахмурился и стал засовывать обратно в рюкзак свой колдовской реквизит. «Пошли к калерии, может, она в теме». Мирон склонен был с ним согласиться, но ему не давала покоя неясная догадка. Казалось, он знает, что делать, и не знает одновременно. Это ощущение усиливалось, когда он смотрел на рюкзак Василия. Оставь мне это. Василий вопросительно замер. Иди один, я тебя здесь подожду. Неохотно пояснил Мирон. Зачем таскать туда-сюда? Вдруг пригодится. Завладев рюкзаком, он уселся за стол, еще раз ощупал и столешницу и кресло. секреты, секреты, секреты. Как только за Василием захлопнулась входная дверь, он почувствовал себя увереннее, даже дышать стало легче. С Алисой тоже такое бывало, вот вроде подруга, а как следует отвечать на уроки при ней не получалось. Она все равно ответит лучше. Никакой зависти при этом Мирон не испытывал, но с тех пор, как заметил связь между полученным баллом и присутствием в классе Алисы, И без интереса за этим наблюдал, а тут еще один отличник на его голову. Разрешите, я помогу, вскинулся он, как только заметил графиню с совком и щеткой в руках. Нам усарили вам тут. Тщательно прошелся по комнате, выясматывая малейшие следы пепла, вымыл и его и кошачью шерсть по чище пылесоса. Они уселись друг напротив друга за антикварным столом. Почувствив выгоду, Мирон глядел на графиню не моргая. Повторяйте за мной. Была ножа моя. Мирон пришел, себе взял. Здесь правда покойники. Вы их видели? Пришлось выдержать паузу. Вот же разволновалась. Была ножа моя. Дрожащим голосом начала графиня. Мирон пришел, себе взял. Подсказал он и кивнул, когда она приняла работу. Спрятав руки под стол, нащупал порез на левой ладони. Василий сказал: нужно создать. Мирон трижды обдумал слова, прежде чем мысленно их произнести. Знание возникло мгновенно. Стол. Что-то в столе. Примерно так он и думал. И еще почему-то мыло. Способ его не интересовал, даже если они все повеселись, так что мыло сразу было отброшено. «Да, у вас полная квартира мертвецов», признал Мирон, прежде чем открыть рюкзак. И пока графиня ловила ртом в воздух, извлек со дна колоду карт Таро. Никто ничего не смыслит в Таро. Это ему подходило. Неловко, как в детстве, когда сдавал в дурака, Мирон перетасовал карты и наугад вытянул три. Вышли повешенный, маг и король мечей. Карты указывают на... сказал он тем же нарочито уверенным тоном, каким заявлял о женской сущности в квартире, и постучал по удачно нарисованному на картине Мак столу. Стол. Все ваши покойники с ним связаны. Откуда стол? Графиня уставилась на расклад и только спустя минуту молчания сообразила, что Мирон задал вопрос. Вскинулась, выпрямила спину. Супруг купил с рук из Калининграда. На сайте этом Авито, подсказал Мирон. Да, третий рейх здесь даже клеймо есть. Оба не сговариваясь сползли со стульев. Графиня ткнула пальцем в выжженного под столешницей орла со свастикой и дату — одна тысяча девятьсот тридцать девятый год. Мирон пощупал клеймо и посмотрел в ее блестящие в полумраке глаза. Вы, блин, нормальные. Ваши покойники по-нерусски говорят. «Не по-русски», — поправила она. «А если я продам стол, они исчезнут?» «Он триста тысяч стоит». Мирон утер лоб. Поверхность, на которой стояло клеймо, выпирала под столешницей, как секретный ящик в бабушкином доме, который переставал быть секретным, если раздвинуть стол к приходу гостей. В центре пряталась дополнительная секция. «Наверх», — скомандовал он и выбрался первым. Графиня глаз с него не сводила, и это было приятно. Вы его когда-нибудь раскладывали? Механизм неисправен. К тому же мы никогда за ним не обедали, разве что работали, но двоим удобно и так. Супруг купил для своих реконструкторских дел. Ммм, сказал Мирон, переставил на подоконник вазу с искусственным цветком и потрогал стык. Дёрнул за край, стол покачнулся, но столешница не разошлась. Отвёртка есть? Пока графиня бегала за отвёрткой, Мирон лежал под столом и искал винты, подсвечивая себе фонариком телефона. Помощь Василия не помешала бы, но тот возвращаться не спешил. Наверняка с калерией чаёвничает. Плевать, если всё получится, можно будет просить повышенный процент по договору с этими, как их. Шорниками. Отверток оказалось много. Мирон выбрал подходящую по размеру крестовую и нырнул обратно. Первый винт, проворачиваясь, хрустел, как зуб, который тянут из десны. Дальше дело пошло веселей. Чтобы заглянуть внутрь стола, хватало и одной снятой половинки. Руку просунуть и делов-то. — Придержите, чтобы не грохнулось! — крикнул Мирон графиней и торопливо вылез наружу. Вдвоем они уложили секцию на пол и уставились в открывшуюся темную щель. Там что-то есть, разволновалась графиня, но проверять не стала. Пришлось доставать самому. Ничего себе! Мирон держал небольшой холщовый мешок, перевязанный тесьмой. Узел спекся намертво, но ткань сама расходилась под пальцами. Внутри оказался плоский заржавевший футляр. Мирон поддел край ногтем. Что это? На клочке синего бархата лежал непонятный прибор или его детали. Бритва, пояснила графиня. Немецкий бритвенный станок. Вот, смотрите, фирма Ротбарт Монт Экстра. Мирон пригляделся к рукойятке и действительно разглядел название фирмы. Вряд ли большая ценность, но его хватил восторг кладоискателя. Мирон пощупал мешок и вытряхнул то, что в нем осталось — твердый желтый обмылок с крупицами плесени по краям. Мирон покрутил его в руках и понюхал. Слабо пахло миндальной отдушкой. Обычный набор человека, который следит за гладкостью лица. Вот только мыло тоже всплыло в его голове ответом на вопрос, с чем связаны все эти покойники. Причина... «В нем», — с запинкой сказал Мирон, взвешивая на ладони неказистую находку. «Но почему, я не знаю». «Именно в мыле, не в человеке?» — он пожал плечами. «Я не знаю, но думаю, да». «Положите его и сходите, вымойте руки», — распорядилась графиня тщательно. Только сейчас Мирон заметил, что сама она ни к чему не прикасается. Послушно сходил в ванную, поплескал водой на руки и лицо, а когда вернулся, на полуразобранном столе уже стояли две стопки и початая бутылка коньяка, пятизвездочный. Графиня молча разлила, выпили, не чокаясь, как на поминках. Она, не изменившись в лице, Мирон, сморщившись и едва дыша с непривычки к крепкому. Пока терпел пожар во рту, она кивнула на карты Таро. А вы ведь ничего в них не понимаете, даже не прочитали расклад. Мак, это вы, молодой человек с мудрыми глазами. Повешенный, это я. После встречи с вами мой мир не станет прежним, мой взгляд на вещи изменится навсегда. Не могу объяснить, что именно здесь произошло, но это удивительно. Мой покойный супруг многое бы отдал, чтобы понаблюдать за вами и расспросить о ваших способностях. Вот только критуалам, которые вы пытались мне показать, они отношения не имеют. Мирон сглотнул и промолчал. Он не знал, что сказать. Не объясняйте, я понимаю. Нельзя. Мне нужно сделать звонок. Прежде чем взять телефон, она достала из буфета небольшую шкатулку, высыпала оттуда цепочки и кольца. Осторожно уложила обмылок на бархатную подушку и закрыла крышку. Снова разлила коньяк. Мирон понял, что если выпьет ещё, уснёт на месте. «Мне кажется, я знаю, что это за вещь», — сказала она и прижала к уху мобильный телефон. «Лёвушка, здравствуй, мой свет. Спасибо, твоими молитвами. Как здоровье, Риточки?» «Хорошо, хорошо. Лёвушка, мне нужна твоя помощь». Мне кажется, у меня в руках мыло из Данцига. Да какой риф, ты меня слушаешь? Из той самой партии Рудольфа Шпаннера. Не уверена, но вероятность большая. Свяжи меня с яд вашим. Да, буду ждать. Спасибо, дорогой. Тренькнул звонок в входной двери. В комнату заглянул Василий. Вы закончили? Идем, нас уже ждут. Да. Подтвердила графиня и тронула самлевшего Мирона за плечо. Вы сделали важное дело не только для меня. Просто повезло, пробормотал он, вставая. А кот? Ему же не легче. Полосатый лорик так и сверкал глазищами из-под потолка. Нужно организовать перевозку, непонятно сказала графиня, и будет мир в коте, и в коте и везде. В подъезде Василий увесисто хлопнул его по спине. Красавчик, считай договор наш. Я уже ознакомился. Есть там один пункт. Мирон достал смартфон, загуглил Рудольф Шпаннер, уткнулся в статью на Википедии, закончил читать уже в прихожей калерии. Привет, победитель! Весело донеслось из кухни, но Мирон не ответил. Прямо в обуви ломанулся в туалет и его вырвала.